Акцент пятый. Процесс. Контент с акцентом на процесс предназначен для того, чтобы помочь аудитории понять, как этот процесс происходит, а иногда и для того, чтобы люди могли воссоздать его самостоятельно. В большинстве случаев такой контент носит инструктивный характер и представляет собой последовательность упорядоченных шагов, цель которых — помочь аудитории завершить тот или иной процесс. Темой такого контента могут стать самые разные процессы, которые частенько приходится выполнять людям. Что-то чинить, создавать, начинать, прекращать, увеличивать, уменьшать, отбирать, адаптировать, редактировать, корректировать, заменять, обновлять, устанавливать, настраивать и не только. Главными героями подобного контента могут стать физические процессы, например, замена деталей ноутбука или пошив килта из старых футболок. Но еще акцент можно сделать на менее осязаемых процессах, например, рассказать, как пережить горе, выбрать специальность для колледжа или определить, почему плачет ребенок. Также контент с акцентом на процесс — может попросту описывать процесс, который вообще не предназначен для повторения людьми, потребляющими данный контент. Это просто рассказ. Такой контент обычно содержит своего рода закадровую информацию о процессе, который может интересовать аудиторию, но к которому ей никак не получить доступа иным способом. Отличным примером тому служит передача «Как это сделано?» на канале Discovery. 30-минутная серия состоит из четырех нарезок, где с помощью смонтированного видеоматериала зрители знакомят с процессом производства четырех разных продуктов. В шестой серии третьего сезона зрители узнали, каким образом изготавливаются йогурт, свечи, неоновые знаки и книжные переплеты. В десятой серии двадцать пятого сезона Программа объясняет, какие процессы используются для создания подвесок горных велосипедов, хирургических ниток, зерносушилок и сковородок. Маловероятно, что зрители увлекутся передачей с намерением использовать пятиминутную нарезку видео и закадровую озвучку для создания собственного неонового знака или зерносушилки, даже если предположить, что у них каким-то чудом окажется нужное сырье, оборудование, инструменты, сертификаты и опыт. Программа попросту позволяет людям заглянуть одним глазком на фабрику, промышленный объект, увидеть работу отрасли или процесс, которого они никогда бы не увидели в ином случае. Позволяет им ощутить себя более эрудированными, более информированными после просмотра передачи. Независимо от назначения инструктивного или информационного контента с акцентом на процесс, он почти всегда носит образовательный характер и знакомит аудиторию с процессом, о существовании которого прежде эти люди не подозревали, а если и знали, то не понимали его. В заголовках и шапках контента с акцентом на процесс также прослеживаются закономерности. Например, Как начать вести собственный канал на YouTube? Пошаговое создание шкафа по индивидуальному проекту вместе с лайфхаками от Икея. Что нужно, чтобы стать летчиком? Как собираются, чинятся, перевозятся, обновляются компьютеры? За кулисами модного показа в Париже. Имейте в виду, каким бы ни было ваше намерение проинформировать или проинструктировать, важно учитывать, каким последствиям может привести предоставление подробной информации о процессах, которые, если повторить их самостоятельно, могут причинить вред непосредственно зрителю, слушателю, читателю или кому-то еще. Изучение процессов, связанных с преступностью, нанесением себе увечий, созданием оружия и другим опасным поведением, может не только обогатить аудиторию в плане получаемых знаний, но и намеренно подстегнуть или мотивировать опасных личностей к реализации данных процессов. Прежде чем создавать контент, посвященный потенциально опасным процессам, остановитесь на минуту и подумайте, действительно ли образовательная ценность такого материала существенно перевешивает риск навредить и как можно снизить вероятность причинения вреда. Примеры контента с акцентом на процесс. Больше всего акцент на процесс делается в инструктивном контенте, где определяются и описываются шаги, которые необходимо совершить для достижения чего-либо. Поскольку данный контент должен служить ориентиром при выполнении того или иного процесса, Зачастую он очень подробный и объединяет несколько форматов — письменный текст, графики, фотографии и не только — чтобы помочь довести описанный процесс до конца. Консультант по маркетингу может создать письменной пошаговой инструкции по организации простой рекламной кампании на Facebook, относится к запрещенной на территории Российской Федерации организации «Мета». Слесарь может снять видео, в котором будет показано, как устранить протечку унитаза, чтобы зритель, следуя инструкциям, смог открыть бачок и устранить неполадки. В категорию инструктивного контента входит множество рецептов, где есть список ингредиентов, их количество и инструкции относительно того, как все смешать. Цель рецепта — чтобы читатель, соблюдая все шаги, что-нибудь приготовил. В большинстве случаев по рецепту готовится то, что человек может съесть или выпить. Завтраки, обеды, ужины, снеки, коктейли, смузи или десерты. Впрочем, бывает и так, что под рецептом понимают такой процесс приготовления или смешения, при котором готовый продукт не подлежит употреблению, как в случае с рецептами самодельных чистящих средств, косметических изделий и кое-каких изготовленных вручную товаров. Кулинарный блогер может сделать слайд-шоу из фотографий с ингредиентами, количеством продуктов и инструкциями, а также включить визуальные средства, чтобы проиллюстрировать каждый шаг в приготовлении своего знаменитого безглютенового бананового хлеба. Исследователь, оратор и писатель, уделяющий много времени переходу на зеленую энергию и сокращению отходов, может поделиться рецептом экологически чистой жидкости для мытья стекол, которые пользуются у себя дома. Также контент с акцентом на процесс может включать закулисные материалы, чтобы аудитория получила возможность увидеть процесс, который и не надеется повторить самостоятельно. Спортсмен может создать серию видеороликов в духе своеобразного дневника, чтобы показать, как он путешествует, тренируется и готовится к важной игре, чтобы позволить поклонникам погрузиться в этот процесс и вообще в этот особый мир так, как ни за что не получится при обычном наблюдении со стороны. Научный институт может создать текстовое пособие, в котором будет рассказано как оцениваются заявки, какие критерии имеют решающее значение, какие материалы рассматриваются и какие вопросы задают на вступительных испытаниях, чтобы помочь будущим студентам и их родителям лучше понять процесс поступления. Вопросы для размышлений при создании контента с акцентом на процесс. Для каких процессов аудитории понадобится совет, руководство или помощь? Можно ли предоставить больше информации об этих процессах, чтобы помочь людям? Каким должен быть такой контент, инструктивным или информационным? Существует ли уже какой-либо значимый контент с инструкциями по осуществлению данного процесса? Можно ли представить другой взгляд, подход или вариант данного процесса? Какие знания необходимы, чтобы научить осуществлению данного процесса? Можно ли обрести эти знания самому или потребуется помощь экспертов извне? Насколько подробным должен быть контент в том, что касается описания каждого шага? Достаточно ли подробно представлена информация, чтобы ее получатели смогли при необходимости надлежащим образом повторить процесс шаг за шагом, сопряжено ли предоставление инструкций для данного процесса с какими-либо юридическими, этическими или моральными проблемами.